Глава 21. Возрождение империи. Заканчивался холодный сезон на Стиксе. Роботы-тараканы доносили интересные известия из штабов противника. Их так и не обнаружили. Да и не мудрено. Внешне таракашки-шпионы ничем не отличались от обычных кухонных захватчиков. Разве что в помойке не копались. Но кому же придет в голову наблюдать и сопоставлять действия камбузных пиратов? раканы везде одинаковы, а мини-роботы могли принимать внешний вид любой породы этих неистребимых насекомых. Республиканцы даже не подозревали, что каждое их донесение, устное или письменное, каждое слово или действие, мгновенно поступало на коммуникаторы демонов. Местонахождение базы егерей противнику было по-прежнему неизвестно. На основании последних наземных стычек лишь приблизительно определен район, но и тут полная уверенность отсутствовала. Просто на карте очертили большую область, где, предположительно, могли укрываться мятежные егеря. Правда, со временем границы этой области несколько сузились. Республиканцы догадались обратиться в архивы. Среди записей тысячелетней давности сохранился документ, в котором описывалось место первой высадки поселенцев. Ни о каких подземных убежищах там не упоминалось, но республиканцы решили взять эти координаты за точку отчета. Для надежности, взяв максимально большой радиус, они очертили окружность, где, по их предположениям, могли скрываться противники. Надо сказать, что они угадали. Ну, почти угадали. Саш просто диву давался, как можно вот так на глаз вести военные кампании. И это при наличии космических технологий и прыжковых кораблей. Впрочем, такие поспешные и нелепые решения в какой-то мере оправдывали спешкой. Военный совет республиканцев очень недоволен действиями эскадры и всячески давил. Вместо конкретных указаний на голову координатора ежедневно сыпался шквал обвинений в бездействии и некомпетентности. Руководство республики выражало недовольство потраченным временем и ресурсами, в то время как результатов не было. Флот по-прежнему впустую телепался на орбите, вместо того, чтобы завершить операцию по присоединению планеты и продолжить освоение системы. По планам республиканцев на Стихсе уже давным-давно должна находиться гражданская колония. А в настоящее время даже военная фаза не закончилась. Так что не мудрено, что командование эскадры ткнуло пальцем в первые попавшиеся координаты, чтобы хоть как-то оправдаться перед начальством. Да и начальство не просто так нервничало. Дела у республиканцев обстояли не самым лучшим образом. На других театрах боевых действий имперские эскадры без особых стычек все больше теснили сторонников переворота, блокируя доступ кораблей к планетным системам. Длительный разрыв устоявшихся связи между мирами невыгоден производству и торговле. Под контролем имперского наместника гораздо больше жилых систем, чем у путчистов. Отсюда и большой запас экономической прочности. К тому же со стороны закона неприятности грозили лишь самим заговорщикам, поэтому другие жители и военные постепенно переходили на сторону императора, отдавая системы одну за другой. Затягивание захватнических операций грозило республиканцам немалыми потерями в будущем. Флот прежних хозяев территории, разобравший с внутренними проблемами, мог заняться внешне. Пусть и не так успешно, но поселенцы сопротивлялись не только на стиксе. Удача сопутствовала захватчикам лишь в нежилых системах, где на небольших космических станциях обитали и работали шахтеры. Эти гражданские объекты не способны противостоять мощью военных эскадр. Автоматические системы рудоперерабатывающих станций могли всего лишь отпугнуть какого-нибудь заблудившегося пирата, а перед военными кораблями они бессильны. Да и бойцы из шахтеров никудышные. Они только в пьяных драках могли накостылять друг другу по шее, а потом обняться и поднять тост за перемирие. Но даже такая легкая добыча не приносила республиканцам желаемого процветания. Напротив, подобные производственные комплексы не могли существовать без связи с внешним миром. А вот со связями дела обстояли не очень. Ни сил, ни времени у погрязших в войне республиканцев на это не было. Прежние межгосударственные связи разрушились, а новых не построили. Вместо прибыли захваченные промышленные объекты тяжким грузом легли на и без того скудную казну. В системе заповедника дела обстояли и того хуже. Никакого прогресса вообще не наблюдалось, а вот потери росли с каждым днем. То исчезал, высланный на разведку метеобуй. То бот бесследно пропадал в бушующей атмосфере, то вдруг терял управление штурмовик и либо уносился в неизвестном направлении, либо сам собой взрывался при невыясненных обстоятельствах. От безысходности и под огромным давлением сторонников военного захвата системы Зард Конан настоял на стерилизации зоны возможного расположения базы Игерей. Говоря простыми словами, он предложил выжечь до основания всю поверхность планеты в области их предполагаемого укрытия. Уничтожив растительность, они без труда смогут найти тайные выходы подземного убежища. Да и десантникам не будет мешать никакая плотоядная живность, которая кишат непроходимые джунгли. Всего-то и останется высадиться на оплавленные камни и выкурить ягере из их подземной базы, если там еще останется кто-то живой. По его предположению, особого ущерба планете это не принесет. Природа быстро восстановит свои права, и обугленная территория через несколько лет снова покроется растительностью. В распоряжении гражданских поселенцев останется почти вся обратная сторона планеты, так что они тоже бедствовать не будут. Такого варварского отношения к своей планете главный егерь Стакс Алистер допустить не мог и попросил собрать совет для окончательного решения проблемы с республиканцами. Саш сидел на троне в своем кабинете. Собственно, кабинетом это уже и назвать было нельзя. Вся эта атрибутика только смешила, но Елея была непреклонна. Это она убедила демона, что внешний антураж необходим для поддержания высокого статуса правящей семьи. И отныне все вопросы, связанные с делами домена, должны решаться в подобающей обстановке. Остальные маги поддержали ее, и теперь по всем помещениям были активированы всевозможные атрибуты власти. В мгновение ока любая комната превращалась в приемный зал с тронами, гербами, гобеленами и черт еще знает чем. Каждый раз обстановка была иная, но всегда изысканная и богатая. В этом фантазия Леи была неистощима. Саша и Рисана частенько посмеивались между собой над всей этой помпезностью, но вынуждены были признать правоту величайшей. Тем более, что Био и Скин, просчитав вероятность событий, подтвердил своевременность визуального укрепления авторитета. В данный момент неутомимый искусственный интеллект просчитывал варианты действий по нейтрализации республиканцев. В помещение неожиданно вбежала Рисана и недовольно хлопнула дверью. Быстро пересекла огромный зал, игнорировала выделенный ей трон и привычно уселась на колени демона. «Опять подчиненные достали», — улыбнулся Саш, заглянув ей в глаза. Он чувствовал лишь раздражение в разуме жены. «Устала», — вздохнула девушка. «Как отец со всем этим справлялся?» «Я бы уже вылад безысходности, если бы ты не взяла государственные обязанности на себя». Демон погладил жену по голове. — Ага, или прибил бы кого-нибудь, чтобы не приставали, — кивнула Эрисана. — Иногда самой хочется так сделать. — Хорошо, хоть вы с Елеей занялись ребенком. Даже не представляю, как бы я со всем этим справилась. — Ха-ха-ха! Для меня ребенок демона гораздо милее и приятнее постоянных встреч с подчиненными, — довольно рассмеялся Саш. — Вот не создан я для правления. Тем более, что у сына проснулся опыт предков, и откровенной глупости он уже делать не будет. Да и биоискин не позволит. «Иногда я даже боюсь того, в кого мы превратились», — вздохнула девушка. Всего лишь новая раса. Снова успокаивающе погладил жену по голове Саш. «Из-за постоянной изменчивости у демонов это происходит сплошь и рядом». «Каждый род делает основной вид тела по своему усмотрению, так что радуйся, что у нас преобладает человеческая сущность, и мы не способны настолько перестраивать организмы». «Вроде и сама все знаю, а вот как-то на коленях у тебя спокойнее». Сильнее прижалась к груди Саша жена. В таком виде их застали гости. Морис, вторая жена Линса и исполняющая функции секретаря главы домена, по коммуникатору предупредила о приходе Симона, Стакса и бывшего пирата Оригана. Ирисана и не думала покидать колени мужа и занимать стоящий рядом трон. Кроме пирата, никто не удивился такому пренебрежению к условностям правящей семьи. Демоны не считали нужным скрывать свои крепкие отношения даже в угоду императорскому имиджу. Они были одним целым, и для них естественно принимать гостей, послов или подчиненных, обнявшись или, как сегодня, восседая на одном троне. Новоиспеченный адмирал флота Домена каким-то внутренним чутьем понял это и ничем не выразил своего удивления. Саш кивнул гостям, наряд кресел напротив. «Я так понимаю, пришла пора дать решающий бой?» — вопросительно взглянул демон на егеря. «Нет смысла скрываться, да и планету жалко!» — криво улыбнулся тот. «Эти варвары половину материка выжгут, чтобы до нас добраться!» «Если бы республиканцы не были так решительно настроены, можно было бы еще потянуть время», — подал голос пират. «Никогда не встречался с ускоренной подготовкой пилотов, поэтому предпочел бы перестраховаться». Ирисама. это я наладила производство твоего зелья. Дети под его воздействием хорошо учились, так что зачем зря нужно вещи пропадать?» «Саша, а где пилотов набрали?» «Ирисана». Симон постарался. В империи императора Колина в связи со вступлением в домен освободилось много пилотов-коптеров, изъявивших желание наняться в наш звездный флот. У Ригана -Сака нашлось достаточно боевых офицеров, способных стать инструкторами. Теперь у нас не хватает для всех новых машин. Император Парис у себя на заводах и Липус на архипелаге стараются изо всех сил, но больше десятка машин в день сделать не получается. Так что можешь рассчитывать только на тысячу новых малых кораблей. Да еще тысячу старых есть у пиратов. Саш, у них же было меньше. Ирисана, Восстановительная мобильная верфь из их эскадры у нас тоже не простаивает пока она занималась ремонтом штурмовиков и истребителей, поскольку большие корабли в портал не пройдут, а лететь от системы Тени до моей родной империи слишком далеко, так что придется воевать малыми машинами». «Саш, ну, не такие уж они и малые, только что экипаж небольшой, а так они с новым топливом доберутся гораздо дальше, чем республиканские суда». «Ирисана, наши детишки и величайшие тоже поработали, чтобы уменьшить потери еще не перестроенных пиратских посудин». Они наделали артефактов, проецирующих на некотором расстоянии от основной машины, несколько обманок с характеристиками настоящего объекта. Торпедам противника для наведения всегда можно подсунуть такой мираж. саш Ха -ха, враг будет видеть не тысячу машин, а в пять раз больше. Просто отлично. Есть шанс обойтись без бойни. «Нет смысла в перестраховке», — пожал плечами Саш, глядя на своего адмирала. «Методика подготовки прошла уже не одно испытание». — И в эффективности знаний, полученных подчиненными, я уверен. — Ну, раз начальство уверено, — нехотя согласился адмирал, — можно значительно ослабить республиканцев, — вступил в разговор Симон. — Я тут пообщался с советником Респом. Есть у него хорошее предложение. — Что за предложение? — посмотрел на друга Саш. — Датус отлично представляет последствия обнародования его связи с егерями. — Неопределенно махнул рукой Симон. «Самое малое, что ему грозит, — это исключение из состава республиканского совета. Он считает, что лучше сделать такой шаг самому, заранее переложив всю вину на сторонников военного захвата имперских территорий». «Намекаешь на то, что стоит обзавестись республиканской колонией на Стиксе?» — догадался Саш. «Точно!» — кивнул Симон. «Будет такое убежище для недовольных советом республиканцев и клонов, получивших душу. Маги неплохо помогли». Уже сейчас артефакт записи ауры подобрал больше сотни подходящих вариантов связи среди пленников, причем нашлись даже пары клон-клон с тем же эффектом. А ведь поисковые базы только заработали. Похоже, чувство любви творит настоящие чудеса. Дальше пошло обсуждение предстоящего сражения. Вскоре Ирисана с неохотой покинула насиженное место. Управление постоянно разрастающегося домена требовало ее присутствия. В замок одно за другим прибывали посольства от империи и городов-государств с различных материков с просьбой принять их страны в Дамен. Центр управления на флагмане республиканского флота Зерт Конан с нарастающей тревогой следил за обзорным экраном. Он сделал все, что мог для подготовки заключительной части операции, но усиливающийся холодок в груди упорно намекал на грядущие неприятности штурмового корабля у республики больше не было. С огромным трудом Ворту Кортису удалось выдавить из штаба флота разрешение воспользоваться планетарными торпедами большой мощности, предназначенными для уничтожения наземных укрепленных районов. Это было не совсем то, что нужно для выжигания поверхности, но при большом количестве выстрелов и скин гарантировал схожие результаты. Корабли республиканцев загнали в торпедные установки полученные боеприпасы, и под прикрытием орбитальной станции уже заходили в атаку на планету. Даже если Йегеря каким-то образом узнают о предстоящем ударе, у них не будет возможности помешать. Большая часть малых кораблей неприятеля, если она и уцелела, скорее всего, по-прежнему пряталась в неспокойном астероидном поясе, откуда пока не было выхода. Во избежание удара с тыла во время атаки планеты республиканцы установили минные поля на основных направлениях возможного выхода из прыжка имперских кораблей. Такая перестраховка необходима из-за того, что поменять планетарные торпеды в установках на противокорабельные не так просто. И эта процедура требует некоторого времени. Размышление ЗАРТа прервало сообщение офицера-наблюдателя. Зафиксирован взлет с планеты четырех малых машин. Коды маяков соответствуют кораблям группы советника Датуса Респа. «Все-таки выжил предатель, но почему четыре?» С недоумением переглянулся Зарт с командором Сикусом Атисом. «Насколько помню, в его группе было всего три машины». «Советник вышел в общий канал связи», добавил наблюдатель и вывел информацию на экран. «Привет самоубийцам!» С радостным лицом сообщил советник. «Это еще как посмотреть, кто самоубийца», — скривился командор. «У нас есть приказ Республиканского Совета взять вас и ваших людей под стражу». «Во-первых, я снял себе полномочия Советника», — продолжал улыбаться Датус Респ. «О чем уже послал сообщение в Совет по открытому каналу? Во-вторых, как еще назвать идиотов, собравшихся воевать против Дамена?» Сикус Ати сразу проверил слова собеседника. «Искин не запретил передачу послания, поскольку Советник пока имел такое право, и это ничем не грозило эскадре». Через ретранслятор на самом деле ушло послание под личным шифром советника. Без разрешения свыше взломать его невозможно, но по объему оно превосходило заявление о снятии полномочий. Насколько помню, войну нам объявило герцогство Сона. Удивился Зарт, озадаченно рассматривая советника. Тот никак не походил на загнанного в ловушку зверя. — О, у вас устаревшие данные, — покачал головой Датус Респ. «Эта система передана императором в личное владение Сашу Сона, а он в настоящее время является главой домена». «Какая разница, с кем мы воюем?» – неопределенно пожал плечами командор. «Существенная», – поднял палец советник. «Поскольку наверняка совет примет мою отставку, я теперь выступаю как глава республиканской колонии на Стиксе. Соответственно, мы с моей женой Кастаной и пилот Дрейк со своей женой не допустим варварского уничтожения поверхности планеты». «Твои клоны скоро сдохнут!» — зло прошипел Зард Конан. «Да что вы говорите!» — ехидно ухмыльнулся Датус Респ. «Знаете ли, ваш хороший знакомый действительно оказался гением и разгадал секрет долгой жизни искусственных людей. К сожалению, некоторые клятвы запрещают мне распространяться на эту тему, но этого достаточно, чтобы за нами пошло большинство жителей республики». «Потому вы и вышли на общем канале, чтобы все вас слышали!» — обвиняющий ткнул пальцем в сторону собеседника Зарт. «Не без того!» — кинул советник, даже не собираясь отпираться. «Какой смысл с кем-то воевать, когда республиканцы и так могут организовать колонию на планете?» и «Имперский прихлебатель!» — сморщил нос Зарт Конан. «Ваши четыре машины не остановят эскадру!» «Мои нет!» — не стал спорить Датус Респ. «А вот эти...» «Обнаружен старт корабля с планеты!» — раздался взволнованный голос наблюдателя. «Поглоти вас под пространство!» — ругнулся командор, нервно сжав подлокотники кресла. «Еще один большой военный носитель! У них там что, подземный космопорт?» Ледяной хлыст предчувствия ударил за арта Конана. «У егерей еще один носитель!» Это как минимум пять сотен малых машин, способных доставить неприятности республиканской эскадре, недавно потерявшей почти весь свой малый флот прикрытия. Откуда они набрали столько наемников? Еще один старт, — раздался сдавленный голос наблюдателя. Сикус Атис не верил своим глазам. Судя по сведениям из кино, уже два носителя с невероятной скоростью устремились к орбите. Данные локаторов не могли обмануть. Не так давно один такой корабль стер в порошок машины прикрытия эскадры. «Старт! Старт! Старт!» Едва слышно прохрипел наблюдатель, оторвав взгляд от экрана и с недоумением уставившись на командора. «У того перехватило дыхание. Этого просто не могло быть!» Лишь единичные государства сектора позволяют себе иметь во флоте пару-тройку больших носителей, а здесь сразу пять, да еще взлетающих непосредственно с поверхности. Можно сказать, что имперцы подловили эскадру со спущенными штанами. Планетарные торпеды не предназначены для космического боя и не способны нанести вред нападающим судам под мощным защитным полем. Орбитальная станция пока на другой стороне планеты и вести огонь из мощных энергетических орудий не может. А после того, как корабли матки выпустят из трюма в свое содержимое, станция будет уже не до стрельбы по большим мишеням. Теперь стало понятно, почему советник «Датус Респ» пошел на соглашение с имперцами. Если эскадра сейчас же не пустится в бега, то ее уже ничто не спасет. С оставшимся слабым прикрытием у нее нет шансов противостоять огромному количеству машин противника. Добило командора, полыхнувшая красным светом сообщение из Кина. Он потерял управление над минными полями. Вирус перехватил удаленное управление этими объектами. Чтобы восстановить контроль над ними, умной машине понадобится не меньше двух-трех часов, которых у республиканцев просто нет. Эскадра оказалась зажата между двух огней. Для выхода в прыжок требовалось прорваться через минные поля. Сражаться с врагом, атакующим со стороны планеты, нечем. Похоже, имперцы не без помощи советника или его информаторов знали о каждом вздохе республиканского командования и хорошо подготовились, что, впрочем, не объясняло присутствие огромного количества чужих наемников на планете. Видно, упомянутый Респом это нечто гораздо более сильное, чем герцогство, и имеет возможность нанимать такие силы. Принять окончательное решение командора заставило сообщение оператора о том, что корабли-матки просто рассыпались на множество малых машин. Сикус Атис лишь краем уха слышал, что где-то в государствах центра галактики существуют модульные суда. Около пяти тысяч истребителей и штурмовиков шло против 40 его вымпелов не самой новой постройки. Это слишком много для текущих условий боя. Шансов уцелеть в заведомо проигрышной схватке не было, а любящие жизнь республиканцы к самоубийцам не относились. Даже скрипевший зубами Зард Конан ничего не мог возвратить командору, когда тот подал сигнал о капитуляции эскадры. Ловушка имперцев сработала. Уже через несколько дней на местах офицеров-республиканцев оказались бывшие пираты, а клонам после передачи командования было все равно кому подчиняться. Обновленный флот сразу отправился выбивать захватчиков даже из необжитых систем герцогства Сона. Теперь значительный перевес в силах оказался на стороне Домена. Разговор по каналу связи. Адмирал Респ, судя по тому, что мы свободно общаемся, ваш арест не состоялся. Можете что-нибудь добавить к просьбе об отставке? Глава фракции производственников, советник Занис, Нервно покусывая губу, смотрел с экрана на Датус Ареспа. Он не представлял, что могло произойти, чтобы подозреваемому в предательстве советнику предоставили армейский канал для связи. «Почти ничего», — покачал головой датус. «Разве что меня уполномочили произвести обмен пленными». «Какими пленными?» — не сдержал удивления собеседник. «Не хочется вас огорчать, господин Занис, но придется», — усмехнулся бывший советник. Глава домена, о котором я говорил в послании, взял в плен нашу эскадру в системе Стикса и предлагает обмен. За одного гражданина, невзирая на флотский чин, полсотни новых клонов. Соглашайтесь, всего полмиллиона искусственных людей. Это совсем недорого. Где вы еще найдете 10 тысяч подготовленных офицеров? У меня нет оснований не верить вашим словам. Скривившись, выдохнул Занис. Известия его не радовали. «Значит, ваше предположение о ловушке не было блефом, и наши бравые армейцы все же нарвались. Какие потери, если не секрет?» «Потерь нет», — покачал головой Датус. Командор Ати сдался без боя. «Ого!» — глаза у собеседника полезли на лоб. «Насколько понимаю, это возможно ли в случае значительного перевеса в силах у противника? Неужели герцог Сона привел корабли от столицы? Нет, не верю. Разведка не могла упустить такое перемещение имперских сил». «Многого сказать не могу, но пришла всего лишь незначительная часть собственных судов домена», — пояснил Датус. «Не советую обострять отношения с этим государственным образованием». «Да что за домен такой, в конце концов?» — всплеснул руками Занис. «Вы наверняка наслышаны о штурмовиках-призраках», — загадочно улыбнулся Датус. «Так вот, это машины домена, выпущенные по сильно устаревшим технологиям». «Насколько устаревшим?» — не смог удержаться от вопроса бывший производственник. «Даже приблизительно не могу сказать. Просто не знаю». Снисходительно ухмыльнулся Датус. Выдержав небольшую паузу и ехидно поглядывая на собеседника, он добавил. «Может, мы отстаем на десять, а может и на все сто тысячелетий...» Подавился воздухом советник Занис. Глава республиканской колонии не стал бы настолько завираться. Так что слова вполне могли соответствовать истине, а такие данные говорили о многом. Едва придя в себя, советник поинтересовался. «Зачем тогда им клоны?» «Это уже не секрет, поэтому могу сказать», — добил собеседника Датус. «Домен, к тому же, обладает технологией продления жизни клонов». Воздух надолго застрял в груди у советника Заниса. Кроме республиканцев, никто не способен выращивать клонов, а уж гарантированно продлевать им жизнь свыше пятилетнего срока службы, пока вообще никому не удалось. А тут такое известие. Теперь советник приходил в себя гораздо дольше. Поглядывая на улыбающегося собеседника, он выдавил. «Похоже, вы знаете о домене что-то еще. Знаю много чего», — кивнул Датус. «Но поделиться не могу. Придется вам обходиться уже полученными сведениями. Я сделал все, чтобы наше государство не ввязалось в полномасштабную войну с доменом. Боюсь, в этом случае о республике через некоторое время просто никто не вспомнит. Скоро придут другие неприятные известия». Советую притушить нервные всплески в Совете, порвать все отношения с пучистами в империи, а подшумок и потеснить соперников в верхушке республики. Хотя я сам вышел из военных, но общаться с вами гораздо приятнее и полезнее, чем с бывшими сослуживцами. Республиканский подпространственный модуль связи работал ничуть не хуже имперского оборудования. Так что действующий наместник императора Айс-Рэм быстро узнал о разгроме республиканских сил в герцог свесоне Еще больше его порадовали сведения о присутствии молодого правителя в системе Стикса. Скрывать это от остальных подчиненных наместник не стал. Информация о появлении на арене событий нового государя мгновенно разлетелась по мирам. Итак, загнанные в угол сторонники переворота окончательно утратили пыл и стали сдаваться пачками. Особенно после того, как республиканцы быстренько свернули свою поддержку. Наместник оставил ближайших помощников во главе с герцогом Сона и генералом безопасности Крайтеном Скором разбираться с недобитками и с небольшой эскадрой помчался к заповеднику. Имперским судам даже не пришлось прятаться от республиканцев, пересекая их территорию. Соседи заверили, что не желают имперцам ничего плохого и даже рады восстановлению законности в государстве. А то слишком много пиратов развелось в это трудное время». В республике тоже выявили заговорщиков, стремящихся дорваться до власти. Конечно, умные люди понимали, что республиканский совет просто нашел крайних и виноватых в своих рядах, но все же таким образом признал ошибочность предыдущих решений. Глава фракции военных в совете вместе с ближайшим окружением лишился своего поста и был сослан в колонию. Основными козлами отпущения сделали помощника-советника Ворта Кортиса и выкупленного из плена координатора операции в заповеднике Зарта Конана. Эти люди потеряли гражданство республики, получив огромные сроки заключения. Введенных ими в заблуждение военных во главе с командором Сикусом Атисом быстренько реабилитировали. Заменить погоревших политиков легко, а вот найти подготовленных военных не так-то просто. Хорошо, хоть материальные потери оказались не так уж велики. Полсотни судов для республики были вполне допустимым убытком. Небольшие стычки с отрядами кораблей домена в нежилых системах показали их неоспоримое преимущество. Поэтому республиканцы успели вывести с чужих территорий большую часть захватнических сил. Едва эскадра наместника вышла из прыжка, как на их пути из ниоткуда появился маленький неопознанный корабль. И скины затруднились определить тип судна, но многочисленные датчики облучения полыхнули на экранах красными огнями, словно флагман эскадры попал под прицел крейсера. Наместник приказал включить опознавательные маяки. Это сразу разрядило обстановку. Из-под невероятно качественных полей прикрытия показались еще два десятка чужих машин. Теперь стало понятно, откуда столько прицельных полей следили за пришельцами. На экране связи появился незнакомый пилот и поинтересовался причиной прилета. Наместник направляется к императору, задумчиво отозвался АСРМ. Собеседник говорил на межязыке с заметным акцентом, да и раса его отличалась от знакомых псиону жителей этого сектора галактики. Картинка на экране мигнула, и перед глазами Айса возникло улыбающееся лицо Саши. «Ты что, провидец, специально меня встречать направился?» приподнял брови Псион. «Обычный пилот вряд ли так быстро способен добраться до правителя, если тот находится не вблизи». «Правица оперирует вариантами развития событий, а здесь просто новый тип связи», — покачал головой Саш и добавил. «Хотя, не буду скрывать, примерное время встречи я знал. К тому же жду не дождусь, когда ты снимешь с моей жены бремя воспитания императора. У нас в своих проблем хватает». «Хм, про твое странное государство, вроде бы состоящее всего лишь из одного стихса, я уже наслышан», — ухмыльнулся Псион. «Но не верю, что ты ограничился лишь этим подарком императора». «Остальное прибрал к рукам сам, но по разным причинам не стану афишировать», — махнул рукой Саш. «Некоторые мои подчиненные весьма отрицательно относятся к полуразумным человеческим расам, к которым можно приписать все ближайшие цивилизации». «Ого», — приподнял брови Псион, — «получается, я дикарь?» ха Ещё какой!» — рассмеялся Саш. «Если бы не Дастин, домен вообще бы не всплыл на политической арене в ближайшем будущем. Кстати, к императору идет женское приложение, которое крутит им как хочет. Так что завидовать я вам не стану». «Что, у них все настолько серьезно? улыбнулся наместник. «Я бы на вашем месте так не радовался!» — не поддержал собеседника Саш. «Маги — это не псионы. Нашлись тут учителя для нашего детсада». Теперь детки способны вывернуть ваш крейсер наизнанку, и при этом даже не запыхаются. В общем, вас ожидают весьма увлекательные деньки. Обещаю, скучно не будет. Жду вас на стиксе. Эскадру оставите у орбитальной станции. По случаю прихватил ее у республиканцев вместо разрушенной торговой. А сами спуститесь к Гигерам. Машину и сопровождение вам выделят. В заповеднике начался сезон жизни, так что гостям без защиты находиться здесь слишком опасно. Рэм задумчиво смотрел на потухший экран В присутствии членов экипажа Саш вряд ли мог сказать что-то еще Но врать о силе детей точно бы не стал Псион вполне способен смять переборку Но что-либо сделать с кораблем у него не хватит ни сил, ни возможностей Хотя по спине умудренного политика бежал предупреждающий холодок Намекающий на определенные сложности, по душе он радовался После неудачливого старого императора государству нужен сильный правитель, а воспитатель в лице скрытного и непонятного Саша Сона вполне мог создать даже из посредственного по силам ребенка что-то выдающееся. Впрочем, Дастин вряд ли был посредственностью, так что не только наместника, но и империю ждали потрясения.